Глава тринадцатая. Сбился прицеп. Колокатов не знал, что существует Глория, не ведал ее адреса, поэтому не узнал, куда его привезли. «Лежа-то, да когда на тебе еще сидит такой громила!» Ничего путем не разглядишь. Ему накинули на лицо воняющую бензином тряпку и в таком виде проволокли под ступенькам через несколько дверей. Потом тряпку убрали, и Дима увидел, что находится в комнате без окон, где горит лампа на потолке, а в стороне вдоль стены стоят несколько компьютеров. Там же была и дверь. Его посадили на пол и прижали спиной к обыкновенному конторскому шкафу, а руки растянули в обе стороны и привязали веревками к батареям отопления, таким образом как бы распяли на фанерной плоскости. Удивительно дерьмовое положение. Что задумали? Как-то утешало лишь то обстоятельство, что в комнате находился Петька — а Колокатов был почему-то уверен, что тот еще не потерял, несмотря на соседство этого бугая, нормальные человеческие качества, и насилие, тем более над бывшим другом, Щеткину будет противно. Значит, можно еще и поторговаться с ними. Что торговаться они будут, это без сомнения, так любой человек устроен. Петр сидел на стуле верхом и рассматривал пронзительным взглядом своего некогда товарища. Несмотря на боль явно опухшего от побоев лица, Дмитрий с трудом сдерживал усмешку. Гипнотизирует болван. Он, собственно, никогда умом не отличался. Резвый оптимист, идиот провинциальный. Сидел бы у себя в Коломне, старух на рынке гонял. Самое для него дело. Тишь, наигрывает, старается, козел. Наконец, сам не выдержал, сказал с откровенной насмешкой, чтобы они почувствовали, что он не сломлен. «Браво!» «Поздравляю, Петька. Да, скажу тебе, зря тебя Сашка Турецкий сэром Генри назвал. Никакой ты не сэр, обыкновенный дурак. Это тебе кто? Уж не сам ли Сашка и помог сбежать? Смотри-ка, инвалид, а туда же. Тебя бы не его, а меня слушать. Через неделю я тебе еще на первом допросе намекал, но ты ни черта не понял. Ну, максимум через месяц был бы уже на свободе. А теперь что натворил?» «Сам можешь сосчитать. Пятерка за побег — раз, шесть как минимум за нападение на следователя прокуратуры — два, ну и плюс причастность к террористам. Опять же, похищение заложника с целью... Да все равно с какой. Статья есть. Оперативник был грамотный. Считать умеешь. Вот и считай». Колокатов ждал реакции, но ее не было. Петька, сукин сын, молчал, бурали его глазами. «Этот бугай, опершись плечом на притолоку, — поигрывал своим идиотским ножом, подбрасывая его и ловя за лезвие. Лампа под потолком еще была слишком яркая, и от нее почему-то сильно болели глаза. Пыточные камеры у них, что ли? А компьютеры тогда зачем? И вообще, нахрена бандитам компьютеры? Нет, что-то тут не так, что-то происходит не по правилам, которым следовал обычно сам Дмитрий Сергеевич. Молчат твари, играют на нервах, Распяли, блин, как нет, на Иисуса Христа Дима даже в собственных глазах сейчас не тянул. Но вообще на мученика точно. Резать, что ли, начнут? С того он станется. Голова болит, руки болят, все тело ломит. А как хорошо начинался день. Ну ты хоть соображаешь, что натворил? Продолжал убеждать Петра Колокатов. «Теперь, я думаю, тебя даже Господь Бог не спасет. Никто тебе не поверит. Меркулова старика подставил. Ну, что он скажет? А я бы тебя вытащил. Но теперь... Нет, не знаю». «Зачем Цветкова убил?» — неожиданно спросил Щеткин равнодушным тоном. «Он тебе мешать стал? Деньги за предательство не поделили». — Ну, я так и думал, с глубоким вздохом, — ответил Калакатов. — Точно дурак. Мне-то зачем было Цветкова убивать? Мне он не мешал. Это он тебе мешал, поскольку не на меня, а именно на тебя сфабриковал дело. А еще я знаю, он шантажировал одного торговца оружием, против которого возбудили дело в московской городской прокуратуре. А Цветков его зацепил то ли сроком, то ли семьей. Я не совсем в курсе, но знаю, что конкретно он и заставил того как на тебя показать. А грузины — народ горячий, действуют без предупреждений. Вот и... так я думаю. А против меня-то зачем ему нужен был какой-то свидетель? Чем же я ему мешал? Заврался ты, Дима. Да ты чего? Внутренне немного... Успокаиваясь, стал горячо возражать колокату. Раз пошли возражения, началась дискуссия. Дело может быть еще поправимо. Есть возможность договориться. Да он же наверняка был связан с террористами. Раз он стал вызывать у нас подозрения, те его наверняка сами же и убрали. Проще парены репы. Думать, блин, надо. А что ж ты мне на допросе, Матроски, этого не говорил? Что ж ты меня с дерьмом мешала? А только сейчас вспомнил? И зачем ты врешь, если известно, что это конкретно ты включил Цветкова в группу по расследованию того теракта? Как же так получается? Пособника террориста взял к себе в бригаду? — Да я поначалу не знал ничего, — возразил Калакатов. Я только потом стал догадываться. Вот когда из с тобой эта история приключилась, ты вправе спросить, почему я тебя сразу не вытащил, не отпустил, отвечу. «Прямо как на духу. Если б я тебя сходу отпустил и дело в отношении тебя прекратил, это вызвало бы у Цветкова и его поддельников подозрение, и хрен бы мы их тогда вообще видели, а их брать надо было аккуратно и обязательно в деле. Закон наш таков, иначе ничего не докажешь». Ты посадишь, а судья выпустит за отсутствием доказательств. Можно подумать, что ты и сам этого не знаешь. И вообще, я про Цветкова только вчера вечером и узнал. А в этой новой ситуации я мог бы тебя прямо завтра с утра и выпустить. Мог бы. Да вот теперь не знаю. После этого. Калакатов мотнул головой по сторонам, словно демонстрируя свои распятые руки. — Минуту назад, ты сказал, через месяц, — засмеялся Щеткин. — Да, Митя, забрался ты, забрался так, что и не вылечить уже. Ну, давай посмотрим, наконец, что у тебя в карманах. Щеткин подошел к нему, присел на корточки и начал вынимать из всех карманов пачки денег. Подкидывал на ладони, качал головой и бросал на пол рядом. — дал Петр обернулся к бугаю, сумрачно смотревшему на привязанного к батареям следователя. — Не слабо? — Интересно знать, за что простой следователь смог огрести такие тысячи? Да тут даже и не десятки, а на сотни подесчет пойдет. А откуда они, Митя, если ты честный человек? Если ты станешь врать, что сегодня в казино выиграл? Я тебе не поверю. Во-первых, своими глазами видел, как ты в трех банкоматах крупные суммы снимал в районе Савеловского вокзала. Да какие суммы? Почти завопил колокатор. Копейки! чтоб на колесо кинуть, а выигрыш действительно был. Три раза срывал, — с гордостью произнес он. — Так это ж очень просто проверить, — хмыкнул Щеткин. — Направим запрос из генпрокуратуры всего и делов -то. А тут ведь не выигрышем пахнет, а взяткой, либо оплатой крупных услуг. Верно, думаю? — Это не мои деньги, — словно решился вдруг сознаться колокату. Понятное дело, что были не твои, достали да твоими. — И ты нам сейчас расскажешь, что ты передал террористу серой сумке, которую ты вынес с Петровки 38. Какой еще террорист? Чего ты несешь? Тот, который приехал в придорожное кафе в Бибереве, где ты шашлык жрал. А он смотрел на тебя и блевать хотел. Не помнишь? А еще у него синяя шестерка была. Номер сказать? Она уже на контроле. Соврал Щеткин, но для дела». И еще там сидела светловолосая такая девчонка-террористка в наушниках от Плеера. Забыл или не видел? Ну да, вы же вдвоем в кафе сидели. В двенадцать тридцать, если мне память не изменяет. Ну, а потом уже ты отправился в казино. Ты тут не врешь. Это я сам видел, могу подтвердить. И долго просидел. Щеткин задумался и добавил, прикинув время. Часа два, никак не меньше». «Ну что я тебе, Петр, могу ответить на это? Только то, что у тебя бред. Никаких террористов я не знаю. Раз, а то, что ты следил за мной глупо, спросил бы, я тебе и так сказал бы, это два. А третье, то, что следил ты за моим двоюродным братом, да, он со своей дочкой приезжал, со Светкой, и деньги, между прочим, его, он собирается дачу покупать, а ему помогаю, должен был проверить продавца и выдать после этого аванс». Ну, это все фигня. Ты мне другое скажи. Это что же, сам турецкий, что ли, такую грандиозную операцию спланировал? Не беркулов же, я понимаю? Да, ребят такой кому верно у нас в Генпрокуратуре, говорят, давно пора крепко отдохнуть после контузии. Просто нет слов. Калакатов, если бы мог, развел руки в стороны, но они у него и так уже были хорошо разведены, поэтому ему удалось только дернуться и поморщиться от боли. Щеткин не ответил, поднялся, отошел к своему стулу. Колокатов вздохнул тяжко, прикрыл глаза, которые резало от яркого света, словно нарочно направленного ему в лицо. Но тут послышался резкий лязгающий удар, от которого содрогнулась дверца, к которой Дмитрий был прислонен. Он вздрогнул, открыл глаза, скосил взгляд и вздрогнул вторично. В пятнадцати сантиметрах от его щеки в фанера торчал нож который он видел в руках у бугая. — Вы что, охры Колокатов не мог произнести слово, его трясло от нервной дрожи, и горло будто перехватило обручем. — Ты чего, ай? Но Петька сволочь даже не обернулся, а тот бугай стоял, сложив руки на груди, смотрел на него, молча щерился от смеха. Потом, как бы нехотя, плечом оттолкнулся от притолоки и медленно подошел к шкафу. Рывком вырвал нож, зачем-то осмотрел его со всех сторон и сказал сиплым голосом самому себе. — Похоже, прицел сбился. Еще раз, что ли, попробовать? — и обратился уже к Щеткину. — Эй, паря, ты отойди в сторонку от греха, а то отлетит, порезать может. Тебе надо? Щеткин снова сел на стул верхом, спросил. — Так нормально? — Ага. Колоката увидел, как бугай кивнул, отошел к двери, повернулся неуклюже пару раз, подбросил нож, переворачивая его в воздухе, и вдруг с неожиданной ловкостью швырнул его из-за головы. Колокато в ужасе зажмурился и почувствовал, как в животе у него что-то ухнуло вниз. Фанера хряснула, и с трудом разлепивший веки колоката, увидел торчащий нож уже в десяти сантиметрах от своего лба.